Глава двадцать вторая. Отелье. Николь. «Добрый день, мистер!» Поправив очки указательным пальцем, с нами поздоровалась симпатичная темноволосая женщина. «Что требуется молодым людям?» «Нам посоветовали вас как лучшего портного в районе. Необходимо выходное платье для вот этой дамы». Алекс многозначительно посмотрел на меня. «Яркая, но не вызывающая». Женщина приложила палец к подбородку. «Такая интересная внешность у вашей дамы. У меня есть очень симпатичная ткань, которая подойдет к такому огню». Женщина скрылась за дверью, которая вела в соседнюю комнату, и через минуту вышла, держа в руках отрез насыщенного зеленого цвета. Я приподняла брови, рассматривая вышитую в мелкий рисунок из вензелей ткань. «Что скажете?» Женщина уставилась на Алекса, сразу поняв, кто хозяин положения. «Сделаем по последней моде Даваса. Корсет на присобранной юбке, спереди тафта на цвет светлее и разрез на правой ножке». «Как скоро?» – задал вопрос Алекс. «Как скоро вам нужно?» – ответила вопросом на вопрос портниха. «К завтрашнему вечеру». «Двойная оплата», – не моргнув глазом, произнесла портниха. «Оплата вперед!» — Сколько? — Две золотые монеты, — отчеканила удовлетворенно женщина. — Три золотые монеты, и вы добавите все аксессуары и белье, необходимое к платью, — ответил Алекс и достал монеты из черного кошелька. — Хорошо, и даже доставим ваш заказ. Назовите место, где остановились. Женщина достала книгу в коричневом переплете, ручку и метр для снятия мерок. — Дом мадам Рассаны Дервер. Продиктовал Алекс. «Прошу». Женщина внесла запись в книгу и пригласила меня в свою подсобку. «Как ваше имя?» Бойко начала портниха. «Николь». Я сняла накидку и положила ее на стул. «Ох, как все аппетитно!» Покрутившись вокруг меня, подметила женщина. «Корсет разошьем камнями, так будет поярче». «Мое имя даксет отмеряя обхват талии, произнесла женщина. «Очень приятно». «Самые интересные и яркие наряды только у меня». Даксет тут же принялась расхваливать свой магазинчик. «А ваш спутник... ваш муж?» «Нет, мой... жених». Я вспомнила нашу легенду и уставилась на свое украшение на руке. Грани камня голубого цвета сияли в свете яркого освещения примерочный Даксет. «Горделит», — прокомментировала женщина, бросив взгляд на мое кольцо. Красивый и дорогой камень. Похоже, что все, что приобретает Алекс, стоит недешево. Платье будет готово к вечеру. Моя помощница принесет его вам лично и проверит, чтобы оно идеально село по фигуре, а остальной заказ я могу положить уже сейчас. Даксет достала из шкафа нижний корсет и кружевное белье, две пары чулок телесного цвета. Все было настолько красивым, что я ухнула. Нежное кружево просто невесомо. «Это тоже вам?» К стопке белья Дакс отположила блузку с воротником-стойкой и болотного цвета брюки простого покроя. «Ой, спасибо!» Я расцвела, словно майская роза. Портниха свернула все в пергаментную бумагу и сложила в круглую картонную коробку, перевязав его тонкой бечевкой. Мы вышли из магазина и направились вдоль улицы к парку, который виднелся вдалеке. Парк начинался с выстриженного газона, по которому проложены дорожки, замощенные серым камнем. Красиво оформленные клумбы в красных цветах зацепили мой взгляд, как и деревья, все аккуратно, одинаковой формы. Садовник постарался, чтобы ряд деревьев с большими листьями был одного размера. Вдоль дорожки для отдыха расположены скамьи, где парочки или семьи с детьми прятались от дневного солнца. Мы забрались вглубь парка и остановились на мосту пересекающим небольшой пруд. «Алекс, расскажите в деталях наш план действий». Я оперлась о кованую ограду моста. Наш менталист будет рядом? Мне махнуть ему рукой? Как он узнает меня? Не волнуйся. Твоя задача — пригласить Марса на танец. Думаю, как только ваши руки соприкоснутся, Марс тебя припомнит. Смотри, эффект неожиданности будет короткий, поэтому сразу без отступлений в дело. Тебе обязательно нужно сказать, что сводом законов Ассириуса забирать Игнис запрещено. Поэтому, если он не хочет огласки такого непозволительного для уважаемого дракона действия, просьба его святейшества вернуть оранжевое пламя Игнис владелица, то бишь тебе. И поднимаешь руку, из которой было изъето пламя. Глаза Алекса зловеще блеснули, и зрачки стали вертикальными, а вся легкость этого дня тут же улетела прочь. «Всего-то делов!» – нервно цокнула на инструкции от дракона. «Теперь я точно видела пляшущую вторую сущность в глазах Алекса». «Ты умеешь танцевать?» – спросил Алекс. «Хм... Школьный вальс сдался мне легко», – заверила Алекса. «Дай руку!» – Алекс положил на траву коробку, которую перехватил у меня, как только мы вышли на улицу из магазинчика. А свой камзол снял и повесил на перила моста. Я уставилась на руку, протянутую мужчиной, и осторожно вложила свою ладонь. На фоне мужской руки моя ладонь выглядела хрупкой. Левая рука скользнула мне на талию, и Алекс придвинул меня вплотную к себе. Я положила ладонь на талию мужчины, немного смутившись своим мыслям о том, что тело мужчины — накачанная сталь мышц. Уперлась взглядом в ворот сорочки, расстегнутой на верхних пуговицах. О том, что под ней, я уже видела, и эта картинка не давала мне сейчас покоя. Представь вокруг себя мужчин и женщин в красивых нарядах, и аккорды легкой музыки льются из инструментов музыкантов. Я поведу. Алекс сделал шаг в сторону, увлекая за собой, а я послушно следую за мужчиной. Еще шаг, следующий. Немного покружив по брусчатке, Алекс остановился и поднял руку. «Как только я делаю так...» — Алекс поднял мою руку. «Ты должна сделать круг вокруг себя». Поняла. Я послушно делаю круг и встречаюсь лицом к лицу с мужчиной, грудь которого тяжело вздымалась, а черные глаза словно приклеились к моим губам, которые я нервно облизала. «Что-то не так?» «Нет». Алекс развернулся и направился к перилам. Подхватив мой короб, бросил отрывисто. — На сегодня прогулок хватит. Возвращаемся домой. А с танцем, думаю, ты справишься. — Хм... Я пожала плечами на резкую смену настроения от Дарта Ридевинал. Остаток пути мы промолчали. Я почувствовала, что настроение мужчины резко изменилось и не стало вносить клин в душевное равновесие своего спутника, не в силах разгадать причину столь его резкой смены. У двери комнаты Алекс бросил быстрое, «Встретимся на ужине», и, вручив мне коробку с покупками, удалился в свою комнату. Я сразу же достала вещи, которые мы приобрели в магазине, и приложила к себе, рассматривая себя в зеркале. Довольно изящно, и красиво, и разительно отличалась от того, что я носила на земле. Немного повертевшись у зеркала, аккуратно сложила свои обновки на полке. Сбросив накидку на кушетку, подошла к раскрытому окну, из которого виднелся замок у правителя даваса легкий ветерок всколыхнул мои волосы на миг мне показалось что все вокруг лишь мираж или плод моего разыгравшегося воображения и я ущипнула себя за руку нет мидталь больно значит вся сказка вокруг меня на его я присела на кушетку выхватив один голубой цветок из вазона мечтательно улыбнулась представив себя в сильных руках марселя перед глазами тем не менее снова возник торс алекса да что б вас я даже махнула рукой на навязчивые картинки